На какой-то момент Салли оказалась одна, с пестрыми карточками в руках и не покидавшим ее ощущением ограниченности своих познаний. К тому же с берега снова послушался грохот разрывов, и снаряды ложились вблизи соседних кораблей. Здесь, под открытым небом, канонада впечатляла по-настоящему, заставляя и себя ощущать мишенью противника. Тут же находился и знаток греческих островов худощавый тержант Кирнан, кивнувшей ей в знак приветствия и братских чувств. На фоне сверкающего моря появилась еще одна баржа. На носу, расставив ноги и раскачиваясь, стояли англичане в пробковых шлемах. Все это Салли видела краем глаза. Повсюду теснились баржи, стремясь прильнуть к бортам судов, словно поросяток к свиноматкам. Они стояли у транспортов для перевозки войск, только что доставивших новых солдат исполинскому Малоху на берегу. Было ясно, что все пошло не так, как планировалось. Салли где-то читала, что беды империи зрели веками, а тут все свершилось за несколько дней. Своем обрушился новый шквал турецких снарядов, взметнув фонтанами воды Эгейского моря, а их брызги Салли могла поклясться, окропили ей лицо на главной палубе. Большие снаряды легли всего в четырехстах ярдах по обоим бортам британского крейсера, и мощь взрывов передалась по воде. Через несколько секунд она услышала, как в полной тишине санитар произнес, надеясь, что шепот будет услышан и за пределами Архимеда, «Хоть бы этот чертов крейсер двинулся с места!» И слава Создателю тот и в самом деле начал мало-помалу разворачиваться, подыскивая новое место для проверки меткости турецких артиллеристов. Но тут она увидела, что катер и буксируемое им судно, переполненные ранеными баржа, расцепились». Осколок снаряда перебил буксирный трос. Явно перегруженная баржа начала тонуть. Люди колыхались на воде вниз лицом или же размахивали промокшими бинтами, как сигнальными флагами. «О, Боже!» — шептали санитары. «О, Господи! О, Матерь Божия! За что раненые в живот и в грудь оказались в холодной воде? Где милосердие?» Другие баржи и катер, у которого перебило, связывавший его с затонувшим судном буксировочный трос, устремились на помощь, моряки стали баграми подтаскивать плывущих раненых, бросать спасательные круги и, перегнувшись через фальшборт, протягивать руки тем, кто еще был в силах до них дотянуться. На палубу Архимеда людей с уцелевшей баржей лебедкой поднимали в люльке по четверо за раз. С ней поравнялась первая люлька с раненым. на палубу ее спустили подчиненные Кирнана, на гимнастерке раненого в голову солдата болтался замызганный номерок с цифрой «один». Когда его носилки вытаскивали из люльки, он затравленно водил глазами, явно не понимая, что оказался на борту Архимеда. Нет, он никогда ничего не вспомнит. Салли прикрепила к нему красную карточку. Игра в цвета. «Положите его вперед поближе к операционным». Велела она санитарам, даже не зная, есть ли там место. Она спрашивала себя, а что, если ей просто по доброте душевной раздать всем по красной карточке? пока тени закончатся как анестетики и морфий ее охватила та же паника что и прошлой ночью наоми когда та оказалась на полутемной палубе наедине с трудноразличимыми оттенками жизни и смерти раны смердели но она упорно и без особых колебаний делала свое дело число раненых росло и она вдруг поняла что отслеживает число прибывших лежавших на носилках раненых поднимали в четырех люльках Краем глаза Салли видела санитаров, подающих сигналы, работавшим у лебедки на верхней палубе. Носилки с ранеными прибывали и прибывали, пришлось поторопиться. Салли проглядывала прикрепленную раненому врачом-медико-эвакуационного пункта на передовую бирку, измеряла ему пульс, и все. Прикрепляя синюю карточку мальчишки, которому, по всей видимости, едва исполнилось шестнадцать, лежавшему с обнаженным, если не считать повязки, торсом, Кирнан пробормотал. Сестра, мы делаем только то, что в наших силах. Позже до Сали дошло, что точнее вряд ли выразишься. Но тогда эта фраза показалась ей просто откровением, новым основополагающим принципом, сформулированным мудрым Кирнаном. Прибыла волна ходячих английских солдат, в казавшихся опереточными пробковых шлемах и просивших, чтобы их разместили где-нибудь в тени на открытой палубе. Все они приветствовали ее «Привет, сестрица!» Один из них отпустил непристойность в ее адрес, но на столь чудовищном кокне, что ее даже не задели, слава солдата, да и не могли задеть, ведь она этим наречием не владела. Около часа дня, точнее, она сказать не могла, некогда было даже взглянуть на подаренные родителями часы, поток тяжело раненых внезапно уменьшился. Их сменили ходячие, они поднимались на борт, обессиленно наваливаясь на перила трапа, Осколки в руках, в ногах или в плечах, застрявшие в мягких тканях или в периферических костях пули. Санитары разносили им в жестяных кружках чай. Он не только смачивал пересохшие рты, но и сулил скорую медицинскую помощь. Раненый, с повязкой посередине лица, вымученно сострил. «Сестра, какой-то идиот, турок отстрелил мне нос. Впрочем, носик мой не слишком украшал лицо». Ему несказанно повезло, ведь пуля или осколок могли войти и на пару дюймов глубже. Пока Салли занималась солдатами с баржи, Слетри рассказала ей, что внизу, на переполненной огромной госпитальной палубе, когда они все же затащили доктора Хукса в операционную, вид у него был как у приговоренного к повешению. Но тут что-то прогремело. Оказывается, звук исходил от поднимаемой якорной цепи. Все, казалось, замерли. Медсестры отвлеклись от привычной суеты на постах, а раненые, отохвативших их тоски и страха, половина медсестер вернулись к работе уже ближе к ночи, под гул глубоко запрятанных в трюме двигателей Архимеда. Кому когда дежурить, решал зребий, девушки вытаскивали полоски бумаги с написанными на них фамилиями из принесенной митчи солдатской фетровой шляпы с полями. Счастливицы, в числе которых оказалась и Салли, едва добравшись до своих коек, Тотчас же уснули, как убитые. А когда на рассвете их разбудили, они не могли понять, где находятся и сколько сейчас времени. Перед отдыхом все выстроились в очередь к ванным и, возможно, впервые в жизни. Одновременно задрав подолы ночных сорочек, принялись неистово подмываться. К утру морг был переполнен. Усопших предали морю. А во время чаепития на лицах некоторых медсестер застыло характерное ироническое выражение. Среди прочих и у Аноры. Не спавшая почти двое суток, Анора просто исходила с злостью, выставляя на показ свою искушенность и умудренность опытом. В воздухе сгущались горечь и язвительность, а все потому, что они валились с ног от усталости. После нескольких часов работы в операционной зашла Фрейд с темными кругами под большими темными глазами. Она была бледна и, стоя у двери, будто ожидала приглашения войти в столовую и присесть за стол. — Ты что, Карла, все еще от хлороформа не отошла? — спросила Онора, покосившись на Карлу Фрейд, которая была явно не в своей тарелке. Та помотала головой и окинула взглядом знакомые лица за столом. — Ведьминский шабаш. — Нет, прости, — проговорила она, — просто задумалась и зевнула. — Опять пела песни? — спросила Онора. — Что за грань она переступила? — В ее взгляде внезапно вспыхнула злость. Сидевшая рядом с Онорой Леонора Кейсмент вскочила и в слезах выбежала из столовой. Но истинной виновницей ее слез была Онора, а не долгие часы сестринской работы. — Что все это значит? — спросила Фрейд, так и не сумев справиться с одолевавшей ее зевотой. — Я знаю, что ты поешь песенки хирургам. — Я? Не смеши. Онора вспыхнула и тут же пропела фальцетом. «О, эти ночи! Как мое сердце томится!» «Просто так тявкаешь?» — холодно осведомилась Фрейд. «Или к кому-то цепной собакой нанялась?» «Не бойся капитана Филоуза очень по душе твое пение, все говорят». Его вдруг на пение потянуло. «Я бы на твоем месте не останавливалась. Живо бы залучила его в свои сети». И тут началось. «Фрейд, поясни, о чем ты?» «Онора, тебе решать, как поступать». «Фрейд, не понимаю тебя, Онора». «Онора, ты можешь заполучить любого мужика, они все у твоих ног. А у Лео он всего один, верный, как полярная звезда, и ты пытаешься его отбить». «Иди ты к черту», — бросила в ответ Фрейд. «Она на самом деле не на шутку распалилась», — подумала Салли. Ее исступленный взгляд подтверждал, что, как соперница, она крепкий орешек. «Знаешь, где я была последние двое суток?» «Там же, где и все мы», — сказала Онора. «Но ты еще и серенады горланила этим разорванным на куски парням!» «А что, если меня попросили спеть, чтобы успокоить пациента?» Наоми резко вскочила воплощение несгибаемости и суровости. «Черт возьми! Перестань!» — выкрикнула она. Подобного не ожидал никто. Даже Салли не могла помнить случая, чтобы сестра перешла на крик. Да и другие глазели на нее в явном недоумении. Фрейд и Онора невольно умолкли, прекратив препираться. Ты не забыла, что там люди кровью истекают? А мы здесь кидаемся друг на друга. Бога ради, они же истекают кровью. Накал страстей Оноры сразу угас. Накопившийся гнев за Лео, казалось, был готов излиться в виде слез сожаления или раскаяния. С потемневшим лицом, все еще не отошедшая после ругани, Фрейд заняла место за столом. «Если б ты только меня знала», — бросила Фрейд Оноре, — Но Онора будто только сейчас поняла, что выдала себя. Сейчас она была готова позволить Фрейд все, что угодно. Но, разумеется, не на йоту ей не уступить. Уступки были не в ее характере. Салли поспала два часа ранним утром, и, окончательно проснувшись, в свежей белой блузке и юбке, сунув босые ноги в туфли, вышла на палубу. Рассвет был ярок, нежен, оранжево-розов. Казалось, никому из своих чад он не отказывал, в равном благословении, и нигде не видно было ни одного корабля, ни клочка земли. Остальной мир жаждал этого так давно, что было непостижимо, куда все исчезло. У перил стоял мужчина, высокий, в мешковатой форме, из учтивости к подошедшей он выпрямился, он курил турецкую сигарету. Дома их вражеское название изменили на отечественное, но ей было понятно, что турецкие сигареты остались турецкими сигаретами поняв что это медсестра он оторвался от перил хотя теснить его здесь было некому и уже собирался уйти сержант кирнан проговорила она верно сестра застигнут курящим не говорите моим родителям и так сказала она дальше александрия кто-то говорил мальта мол александре переполнена нет нет именно александрей кивнул он или краткость ради алекс Повернув голову, оглядел палубу. Кирнан знал, что начальство запрещает общаться с медсестрами в неформальной обстановке, но подход к нарушениям дисциплины успел здорово измениться. «Не по душе мне называть это античное место так кратко, — Алекс, — проговорил он, — звучит как-то оскорбительно. Такой древний город, он заслуживает своего названия. Она призналась, что тоже недолюбливает сокращение». — Терпеть не могу, когда хирургическую операцию называют «ОП», — сказала она. — А Средиземное море слишком глубокое и широкое, чтобы именовать его «Сред». — Я бы сказал, так и есть, — согласился сержант. — Ваша фамилия Дьюранс, сестра, не так ли? Он загасил сигарету, но окурок положил в карман Френча. Значит, не брезглив. Кроме того, она была в этом уверенно постыдился выбросить окурок в легендарное Средиземное море. — Мне кажется, неплохая фамилия, — сказал он. — Я имею в виду, если добавить впереди «н», получится одно из самых милых слов. Примечание. Выносливость, упорство, долготерпение. Английский. Конец примечания. И сразу понял, что с милым на ее вкус он явно хватил через край. — Ну ладно, пусть не милая, — признал он. — Ну, по меньшей мере, одно из самых важных. Она улыбнулась, но, в конце концов, речь шла о простой игре слов «выносливость». Разумеется, ей уже такое говорили, и старый доктор Медекс отнюдь не единственный, кто обратил на это внимание. Фамилию ее обыгрывали и некоторые учителя, когда она не врубалась в математику или путалась в прибрежных реках Нового Южного Уэльса. «Мне не слишком нравится носить девиз вместо фамилии», — призналась она предпочла бы такую, которая не привлекает внимания. «Вроде Кирнан», — сказал он и улыбнулся, — распространенное ирландское имя. Не застревает в голове. В Австралии полно Кирнанов, как и в Америке. Я имею в виду ирландские семьи. Но мой дед стал другом, я хочу сказать «другом» с большой буквы, когда столкнулся с деятельностью квакеров на западе Ирландии. Она помолчала, в Маклей квакеров не было. «К нечестивому табаку, — сказал он, — я пристрастился только в Египте. Но я брошу. Слава богу, не стал пить. Там был сильнейший соблазн, и вокруг ничего, кроме медицинского спирта. Не лучшее место, чтобы начать. Но иногда балансировал на грани. И я поражен. На Архимеде нет бренди в этом рейсе. К следующему надо поднять градус. Знаю несколько парней, которым это необходимо». Затем он отвернулся к морю и замолчал. Ему явно казалось, что он слишком разоткровенничался. Чтобы просто поддержать разговор, ей пришло в голову сыграть в географическую игру, поскольку он сам упоминал про Мельбурнский университет, и она спросила, не из этого ли он сам города. Как все жители Мельбурна, он поспешил подтвердить. «Мельбурн», — кивнул он, — «Саут-Ярра, городской мальчик, ни капли смелости. Вы выросли среди сильных людей. Бьюсь об заклад, вы из внутренних районов». Земля там не всегда щедро кормит, но учит своих детей стойкости. — Все это городские разговоры, — сказала она. Дойка коров не облагораживает. И фермеры, и их жены очень скоро начали бы жаловаться, если их хоть кто-нибудь стал слушать. Отсутствие департамента жалоб заставляет прикидываться стойкими. И старит народ. — Саут-Яра там хорошо, широкие улицы, деревья. — Буковый лес, — сказал он, — и река рядом с домом. У нас тоже есть река, но она разливается, а потому в итоге испытывает на прочность, заставляет гнать скот на холмы, заставляет лезть на крыши, бывает, и люди тонут. Испытание стихии просто не проходит, сержант, выносливость. — Поразительно, — проговорил он с совсем не квакерской интонацией. — Умеете вы ответить? Она рассмеялась, сказано, будто об абсолютно другой девушке, — подумалась ей. Поэтому она решила не увлекаться. — А когда вы узнали об этих местах, я имею в виду здешние, — в школе, — сказал он. — А вот мне, — проговорила она, — не довелось закончить школу. Последними были азы французского и сумма квадратов катетов. Вот и все. — А где же вы получили такую уйму знаний? — Уйму знаний? Сильно сказано. — Их могло бы быть и больше, не будь я таким клоуном лет в тринадцать-четырнадцать. Во мне все кипело. Отец винил дядю, который пил но тот был учителем классической филологии, замечательным человеком, великолепным игроком в крикет, все мальчики его обожали, ну, вам подобные истории знакомы, он научил меня читать по-латыни и по-гречески. Вы знаете, я бился с ним, но в то же время любил. В греческом ленился, но упивался знанием алфавита, и он очень хорошо подходил в качестве шифра для записок, которыми я обменивался с другими озорниками. Так что я погружался в греческий мир, и вот мы в нем... Но мне и в голову не могло прийти, что на этом корабле будет твориться такое. А потом университет, — спросила она, — да, признаюсь, при условии, что вы не станете придавать этому слишком большое значение, ведь на борту полно врачей, а они получили высшее образование, кое-кто из больницы Гайс, Тринити или Эдинбурга. Ученость здесь недорого стоит». — Для меня честь подносить воду, кипяченую, если удастся, а также носилки и белье. — Но у вас дар вести людей за собой, сержант. Вам следует быть офицером. — Офицером я не буду никогда, — возразил он, покачав головой. — Это идет вразрез с моими убеждениями. Бросив взгляд на разливавшийся вокруг свет, а потом на часы, Кирнан откланялся. Однако своей болтовней и предупредительностью ему каким-то образом удалось вернуть ей то же самое чувство уверенности в себе, которое она ощущала, беседуя с лейтенантом Маклином у подножия пирамид. Не превратился ли Архимед с его переполненными ранеными палубами, полами и коридорами в корабль стонов? Провианта явно не хватало, но молодые солдаты удивительным образом не жаловались. И многое для себя узнали. Этого с лихвой хватало, чтобы впасть в отчаяние и чтобы оставаться оптимистами. Близ Александрии Архимед вышел из расстилавшейся над прозрачной водой дымки, и вдалеке открылась восточная гавань с фортом кайт подножие которого напоминало о былом могуществе. Через акваторию порта легендарный город виделся окутанным туманом. Незадолго до подхода, стоя на палубе, Салли не ощутила ни характерного для прибытия в конечный пункт волнения, необычного, нетерпеливого желания сойти на берег и увидеть чудеса при дневном свете, земля не манила великолепными белыми виллами и отелями. Легко раненых устроили на затененной палубе по правому борту, где царила прохлада, если не холод. Некоторые, накинув на плечи одеяло, стояли у перил, другие сидели, потягивая чай из эмалированных кружек. Они казались болезненнее и бледнее, и лишь немногие радовались прибытию. Несомненно, и они пережили шок, лишились целости своих тел, в ранах, держа раненых в напряжении, вовсю орудовали бациллы, она снова спустилась в нижние палаты. Рядом с главной лестницей Наоми мыла солдата, другие тоже были заняты разными делами перед прибытием, свара из зачаровавшей хирургов Карла Фрейд утихла, и все даже Леонора решили списать ее на внезапно обрушившееся событие и усталость. Нора, казалось, забыла о своей злости. Глядя на Наоми, Салли видела, как та изменилась. Впервые в жизни на ее лице проступило уныние. Теперь Салли ей уже не завидовала. Сортировка раненых в первую ночь будто волной смыла с нее и приглаженность и всезнайство. Доводилось ли ей хоть раз сталкиваться в больнице роял принс Альфред с ранением винтовочной пулей? Маловероятно. Сестры промывали и перевязывали раны солдат перед прибытием в порт. Им хотелось, чтобы сестры береговых госпиталей подивились достигнутому в море. Феллоус, полковник и два палатных врача, в том числе Бледный Хукс, обходя палаты, вновь и вновь проверяли состояние прооперированных с ранениями головы, груди, живота, культями ампутированных ног, а также солдат, лежащих с переломами на вытяжке но капитан Архимеда еще несколько часов подыскивал место для швартовки в Восточной гавани. Полковник, считая, что задержка не столь велика, поскольку людей доставляли на берег баржами, решил подождать. Салли готовила какао в Сестринской ординаторской, когда ощутила характерные толчки, двигатели меняли режим работы, а затем и грохот опускающейся якорной цепи. Наступила ночь, все оставалось без изменений — и громадное чрево корабля по-прежнему заполняли бормотание раненых и выкрики санитаров. На пирсе не было видно машин скорой помощи, поскольку первым делом приступили к пополнению запасов расходных материалов. Санитары с берега втаскивали на борт тюки эластичных бинтов, ящики йода и марганцовки, соды и перекиси водорода, перевязочных материалов, анестетиков, опиатов, запасных одеял — для мертвых в морге и обретших вечный покой в морских водах последние необходимые им предметы обихода. После доклада о прибытии машин скорой помощи Митчи отправилась на палубу, чтобы управлять потоком раненых, прихватив с собой и салли. В ночном тумане свет фонарей на пристани отдавал желтизной. Когда женщины вышли на палубу, некоторые ходячие бросились по сходному трапу и, оказавшись на пристани, засуетились между грузовиками и каретами скорой помощи, словно ловили такси. «Хватит!» — объявила Митчи. Другие ходячие, курившие у фальшбортов и ожидавшие разгрузки друзей на носилках, бросали мрачные реплики вроде «Черт возьми, разве так можно?» Вынесли раненых с красными карточками, безмолвствующих на своих носилках, затем поместили носилки в люльки и стали опускать на лебедках. Представшая взору Сали зрелище их погрузки в кареты скорой помощи, а она воспринимала сграничившим с радостью удовлетворением. В голове пронеслась торжествующая мысль, и все-таки мы их довезли. Опускаемые лебедкой или по трапу носилки утешали и придавали сил. Митчи решила, что Фрейд, пока что не требующаяся в операционной, должна сойти на берег и наблюдать за погрузкой. Врачей для этого не было, потому что они не вылезали из палат. Салли смотрела в спину Фрейд и на окутанный туманом трап, а затем, когда медсестра уже сошла на землю, на то, с какой решимостью та заняла место у распахнутых дверец санитарной машины, где скопилась и мрачно замерла на месте довольно большая группа перевязанных раненых и санитаров с носилками. Салли видела, как Карла Фрейд призвала на помощь молодого офицера, и они стали направлять въезжавшее авто в тусклом свете, помогая им развернуться, чтобы те без промедления могли отправиться в город. Приходилось с боем отвоевывать каждый дюйм пространства между прибывающими и отправлявшимися в военные госпиталя города машинами. Какой-то военный полицейский все же решил проявить инициативу. Заняв пост, он притормаживал возвращающиеся автомобили до отправления первого в колонне. «Не совершен большего для дела войны и братства», подумала Салли. Даже этого хватило бы с избытком. Когда погрузили последние носилки, Салли спустилась вниз, чтобы ощутить, услышать и вдохнуть запах помещений под гулкой палубой. Она захватила с собой ведро карболки и вместе с другими сестрами начала отдраивать полы. Одеяло аккуратно сложили, а перепачканные кровью и экстрементами простыни собрали в кучи, чтобы сдать на стерилизацию уже на берегу. К резкому запаху карболки по-прежнему примешивался густой тяжелый дух ран.